Глава девятнадцатая Растерянность быстро сменилась убеждением, что нужно объяснить, что на самом деле произошло. Другой бы на моем месте махнул рукой и подождал, пока девушка остынет. А кто-то и вовсе не стал бы ничего предпринимать. Но для меня Мико больше, чем просто девушка, с которой иногда занимаешься сексом. У меня появились к ней чувства. Тем более я понимал, что девушки на эмоциях и не такое способны сказать или даже сделать, так что все-таки надо с ней объясниться. Моя рука потянулась к телефону, палец завис над кнопкой вызова, затем нажал ее. «Что тебе нужно, Канкун?» — всхлипнула Мику. «Я занята». По голосу слышу как-то расстроенный Микотян ответил я. «Предлагаю поговорить». «Расстроена? Серьезно, Канакун?» — усмехнулась Мико. «Ты мне изменяешь. Как я могу быть расстроена? Я ведь должна смеяться и осыпать тебя комплиментами». «Но ты же не знаешь всей истории», — вздохнул я. Девушка разлила кофе на платье, а я решил помочь. Мы абсолютно с ней не знакомы. «Ну да, и в постели вы не успели познакомиться», — съязвила Мико. После этих слов я почувствовал легкое раздражение и протяжно выдохнул. Но все-таки не смог сдержаться. «Я тебе сказал правду, Мико Тян», — резко ответил я ей. Я оправдываться не собираюсь. Если ты не доверяешь мне, то нет никакого смысла продолжать наши отношения». Я сбросил звонок. «Пусть подумает». Решил отвлечься от бесполезных тревожных мыслей и переключился на рабочую мелочевку. Через двадцать минут Мико перезвонила. «Извини, Канокун», — виновато сказала она. «Наверное, ей правда вспылила. Ты прав. Нам нужно доверять друг другу». «Я рад, что ты все поняла», — мягко ответил я Мику. «Надеюсь, прежде чем делать абстрактные выводы, хоть сначала поговоришь со мной». Да, конечно, ответила Мику. Голос ее был печальным, и больше такого не повторится, обещаю. Теперь она была, скорее всего, расстроена из-за того, что вспылила, и я поспешил ее приободрить. Завтра день рождения Юдзо, моей сотрудницы, сказал я ей. Она будет отмечать его в Мусаши Скай, и я бы хотел пойти туда вместе с тобой, Мико Тян». Мика обрадовалась. Конечно, Канакун сразу оживилась Мико. Отличное место. Представляешь? Мне даже сон приснился, как я смотрю на Токио сверху. Это не может быть случайностью. Ага, вещи сон, улыбнулся я. Тогда нам надо подумать насчет подарка. С утра поедем в торговый центр и выберем. С удовольствием, ответила Мико. Ладно, мне и правда надо бежать. А то тут работки накопилось. Надо успеть сделать. «Уверен, что у тебя все получится, Микотян», — ответил я. «Обнимаю, и удачи тебе». «Я тебя обнимаю целую, Канакун. Крепко-крепко», — хихикнула Мико. «Тебе тоже хорошо закончить день». На этом наш разговор был закончен, и я какое-то время был под впечатлением от последних слов. Еще недавно наши отношения были на грани, а теперь их ничто не способно разорвать. Кажется, они даже стали крепче. После того, как я завершил работу, получил на почту недельную статистику по работе отдела снабжения. Показатели выросли на треть по сравнению с прошлой неделей. Рост был явным. Это было как бальзам на мое сердце. Я был настолько счастлив, что вышел в офис и поблагодарил каждого сотрудника за его старания. Каждый отличился. Особенно я отметил Сузуму, он превысил свои прошлые показатели в два раза. Сразу видно, взялся за ум, и премию хорошую он точно заслужил, как и все остальные. Я смотрел на радостные лица своих сотрудников и радовался вместе с ними. Вернувшись в свой кабинет, я посмотрел на запястье, где наручные часы показали, что до окончания рабочего дня еще полчаса. Поэтому я решил позвонить Ютару и предупредить о предстоящей встрече с Акамацу. Как только приятель услышал об этом, тут же вспыхнул. Ты обкурился, что ли, Канакун? – крикнул он. С какой стати мне встречаться с тем, кто хочет меня убить? ⁇ Акамацу Шого вычислил тебя, дружище, заметил я. Прими это как факт. И что с того, что вычислил? зарычал Ютару. «Так ты, значит, беспокоишься о своим друге, Канакун? «Не пари чушь, Ютаро-кун!» Не выдержал я и ответил уже более резко. «Да почему чушь?» — воскликнул Ютаро. «Тут бежать надо, а ты предлагаешь эту идиотскую встречу!» «И долго ты так будешь бегать?» — задал я сам собой напрашивающийся вопрос. «А ты предлагаешь голову под топор пихать?» — выпалил Ютару. Я сделал паузу, выдохнул. Терпение, Кано. Он все поймет. У него нет выхода. Я предлагаю рассказать все, как есть Ютаро Кун, предложил я ему. Ютара тоже взял небольшую паузу, наверное, прокручивал в голове сценарий встречи. Он не поверит, Кано Кун. Не поверит, понимаешь? Ответил он. Я думаю, что ему придется поверить, успокоил я приятеля. Тем более я буду рядом, если что, поддержу. Ютар еще помолчал какое-то время, затем тяжело вздохнул. «Ну ладно, где встречаемся? Надеюсь, не на его территории». «Вот именно, что я не идиот так подставлять своего друга», — ответил я Ютару. «Конечно, на нейтральной». «Давай тогда где-нибудь на берегу теплого канала», — предложил Ютару. «Как раз купальный сезон, людей там много будет». «Рикко подойдет?» предложил я, вспоминая имя первого попавшегося крупного ресторана в прибрежной зоне. «Да, в самый раз», — оживился Ютаро. «И во сколько?» «Думаю, что через час», — сказал я. «Но я тебе пришлю более точное время. И прошу, давай без всяких слонобоек и ножей». «Я ведь должен перестраховаться, ну ты даешь», — нервно хмыкнул Ютаро. «Если найдут оружие при тебе...» «Меньше начнут доверять», — подметил я. «Раз боишься, значит, не уверен. А раз не уверен, значит, говоришь неправду. Именно так и подумает Акамацу». «Ну ладно, говорил, ответил Ютаро. «На связи». После разговора с другом я набрал Акамацу и сообщил, что Ютаро согласен встретиться, и указал место встречи. «Там слишком людно, канал кун «Какой тут, может быть, нормальный разговор?» — возмутился Акоматсу. «Да, это залог безопасности, Акамацу — ответил я. «В вас я уверен, но ваши люди могут совершить необдуманные поступки». «Ты говоришь о моем помощнике, Итиро?» — задумчиво спросил Акоматсу. «И о нем особенно», — подтвердил я. «Да, он может. В последнее время распоясался сильно», — ответила Ебун. — Ладно, будь по-вашему. Через час ровно в восемь в Рикко. После разговора с Ебуном я начал собираться домой. Рабочий день незаметно подошел к своему завершению. Как только стрелки на часах показали 19.00, я вышел из кабинета. Спустившись на подземную парковку и садясь в Порше, отправил Ютар сообщение, в котором указал время встречи. Вставил ключ в замок зажигания, повернул и услышал мощный звук двигателя. Затем опустил ручник и сорвался с места. Улицы сегодня были, как и всегда, перед выходными днями. Переполнены транспортом, офисными работниками, спешащими на очередной намекай. Народ толпами стекался к станции метро, расположенной неподалеку. Гудки машин, возмущенные крики водителей и смельчаки, которые пытались объехать первую светофорную пробку по обочине, все это исчезло, когда именовал первый перекресток. Дальше увидел вновь собирающийся транспорт и решил воспользоваться ближайшим переулком. Таким образом успел заехать домой, принял душ, поужинал разогретым мясосупом, Затем надел черный костюм с синим оттенком и созвонился с Ютаро предупредив, что через пять минут заеду за ним. Покинув квартиру, я спустился на первый этаж на лифте, поздоровался с несколькими соседями и вышел в сторону стоянки. Канакун, я уже тут, поехали! — услышал я голос приятеля. Он пришел пешком. В спортивном костюме взгляд тревожный. Не стал дожидаться. Что-то я нервничаю, поэтому решил пройтись. «Хватит переживать, Ютара-кун!» — ухмыльнулся я, когда приятель сел в салон. Будто на казнь собрался. «Если Акамацу Шога не поверит мне, так и будет Канакун. криво улыбнулся Ютару. «На крайняк руку отрежет или ногу!» «Не верь всему, что о нем говорят, дружище!» — ответил я, трогаясь с места. «Хотя он еще тот скользкий тип, тут я с тобой согласен. Но за тобой правда, поэтому не сцы!» Подмигнул ей ему. Прорвемся. Акомацу я могу перехватить их. Подошел к Айбуну Киносита, когда они собирались выезжать на очную ставку с Ютару. Дайте мне еще одну бригаду, и этот пёс уже скоро будет скулить перед вами и просить прощения. Угомонись ракун, осадил он помощника. Что-то он в последнее время и правда много себе позволяет. Киносита вопросительно посмотрел на него, слегка покраснев. «Ты что-то еще хочешь мне сказать? Если нет, то нам пора», — пробурчал на него Камацу Шогу. «Босс, вы недооцениваете этих ублюдков», — выпалил Киносита. «Сначала сняли слежку за этим дерзким каналом, затем решили выслушать того, кто, по сути, убил вашего племянника». «Следи за своим языком», — процедила Камацу. Он посмотрел тяжелым взглядом на своего помощника. Еще одна такая выходка, и ты поменяешься местами с Ютаро. И я тебе это гарантирую. Я сам знаю, что мне делать, а что нет. Или ты хочешь возразить? Нет, сан, прошу прощения, если мои слова показались резкими, поклонился Киносита, отводя взгляд. Я всего лишь беспокоюсь о нашем клане. Это моя задача идти, Ракун. «А твоя? Помогать мне, тиракун!» — холодно ответила Камацу, подавляя его взглядом. И «Исполнять приказы! И сейчас я приказываю ехать со мной и просто присутствовать рядом на нашем разговоре!» «Понял, босс!» — еще сильнее смутился Киносита. Затем замахал нескольким амбалом. «Выезжаем!» Камацу проводил Киноситу пристальным взглядом. Эта выходка была уже за гранью, но он еще понаблюдает за ним, прежде чем делать поспешные выводы. Мы заехали в прибрежную зону теплого канала за пять минут до начала встречи. Медленно проезжая мимо магазинчиков и кафешек, увидели пляж, плескающуюся воду и множество отдыхающих. Завернули в еще один проулок и наконец-то остановились у ресторана Рико. В летнем кафе все уличные столы под просторными зонтами были заняты, но один из них заранее забронированный мной был свободен. Там мы и расположились. Через пару минут подъехал и Акамацу со своими бойцами. Среди них я заметил Киноситу, который прожег меня и Юта разлобным взглядом. Мы устроились вчетвером за столиком, я с Ютара, напротив нас Акамацу и Киносита. Почти все бойцы клана остались у машин, изредка посматривая в нашу сторону и следя за периметром. Лишь двое охранников и Ебуна выгнали какую-то парочку из-за соседнего стола и расположились за ним. Ютара смотрел в сторону Акамацу, словно затравленный зверь. Ну и понятно, Акамацу хмуро смотрел на него. А Киносита готов был хоть сейчас пристрелить моего друга. Поэтому я решил разрядить обстановку. «Итак, мы собрались здесь, чтобы выслушать моего друга», — начал я. Я в свое время выслушал его и утверждаю, что он невиновен в смерти Буча Куна. «Ты его покрывал, сукин -ты сын!» — прорычал Киносита, обращаясь ко мне. «Значит, и тебе придется несладко. «Вспомни наш разговор!» Процидил ему Акамацу. И помолчи, зачем делаешь поспешные выводы? Затем он обратился к моему другу. Я слушаю тебя, Ютара Кун. Говори. Ютар начал говорить. Сначала неуверенно, но затем он взял себя в руки и все разложил по полочкам. Как они напоролись на клан Такеда, как началась перестрелка. За это время почти всем принесли заказ по чашечке кофе. Я же заказал горячий шоколад. Все произошло за пару секунд, Акаматсу-сан. Бучакуна на самом деле оттолкнул в сторону ваш помощник. Я потом вспомнил этот момент. Ютара посмотрел в сторону Киноситы. И пуля, которая летела в меня, попала в шею, в шею вашему племяннику. Акаматсу бросил растерянный взгляд на Киноситу, который, в свою очередь, сильно побледнел. Затем зарычал в ответ. «Что ты сказал, ублюдок?» Он тут же обратился к Ибуну. «Босс, неужели вы верите этому куску дерьма?» Для меня это тоже стало неожиданностью. Я посмотрел на Ютара, который мне прошептал. Я недавно вспомнил. «Понятно, что очень сложная ситуация», — сказал я. «И мне кажется, что в данном случае единственный выход — обратиться к детектору лжи. Он покажет, кто говорит правду». Акоматсу Шога задумался. К нам только сейчас подошел официант, но он отмахнулся. Задумался он на пару минут. Пока он молчал, киносито изливал свою жалчу, добрея ее угрозами. — Ты просто жалкий пес! — злобно цедил он сквозь зубы, обращаясь к Ютару. — Хочешь на меня все спихнуть, гондон, ты штопанный? Не получится! Готовься к казни, ублюдок! Но перед этим я тебя выпотрошу, как свинью! Акамацу остановил его, громко хлопнув по столу. «Довольно!» «Да — прикрикнул он на своего помощника и обратился к нам. «Ну, хорошо, проверим. Только ты, Ютара-кун, поедешь вместе с нами». Я заметил, как Ютара почти незаметно сжался, хотя старался держаться на уровне. «Да и я тоже испугался за своего друга. Поэтому тут один вариант. Тогда и я вас буду сопровождать, акамацу сан Поеду вместе с Ютаро-куном и буду присутствовать на проверке. Это не обязательно, Канао-кун, — мрачно посмотрел на меня камацу Шогу. И я покачал головой. Он мой друг Акаматсу-сан, и я не оставлю его одного. И заметил, как Ютара благодарно посмотрел на меня, слегка успокоившись. Но Акиносит орвал и метал. Это ясно читалось в его взгляде, который он посылал в нашу сторону. Как только мы начали подъезжать к воротам, за которыми выселся большой двухэтажный дом, из небольшого здания выбежала охрана. Но затем темно-серый джип притормозил и, повернув обратно, сорвался с места. Акамацу зарычал и ударил кулаком по двери. Удар был такой силы, что он оставил глубокую вмятину на месте удара. Видимо, Киносита понял, что его раскроют, а когда это случится, Акамацу лично пристрелит его. Вот и решил пуститься в бега. «Немедленно перехватите Тиро и притащите его сюда! Мне нужно будет поговорить с ним, прежде чем я выстрелю ему в лицо!» Разъяренно закричал он в рацию, которую выхватил с пояса своего телохранителя. Я впервые видел Босса в таком состоянии, как Ютаро. Ебун был сейчас очень непредсказуем. Мы замерли, а я почувствовал, что способность готова была запуститься в любой момент. Но я научился сдерживать ее, пока не время. Акоматсу шумно выдохнул и немного успокоился. «Я, Таракун, тебя все равно проверим, чтобы уже точно», — обратился он к моему приятелю. И друг кивнул в ответ. Заехав на территорию, мы направились к неприметному серому зданию справа. Там было несколько помещений, в одном из которых я заметил прибор на столе с кучей датчиков. Ютара проверили, и прибор не показал отклонений. Каждый его ответ был правдой. Акамацу кивнул Ютара. «Ты не обманул меня и не причинял клану никакого вреда, Ютара-кун. Поэтому я жду тебя в клане. Ты встанешь на высокую должность. Прими это как компенсацию за все, что произошло с тобой. А этого ублюдка я найду обязательно и дам возможность тебе расправиться с ним». Благодарю, Акамацу-сан, поклонился Ютаро. Но я уже отошел от этих дел, стал бизнесменом, и сейчас мне это неинтересно. Я не буду против, если ты не вернешься в Якудзу, принял его решение Акамацу. Но подумай, хорошо, второй раз предлагать не буду. Акамацу сан, я понял, что можно зарабатывать и легально, добавил Ютаро, и мне этого вполне достаточно. Ну, как знаешь. Отмахнулся Акамацу. Я тебя не держу. Иди с миром. Когда Ютара пошел на выход, я собрался следом и Акамацу притормозил меня. Канеукун, не забудь! Понедельник, Бали, раз за тобой заедут мои люди, подмигнул он, ухмыляясь. Я не забыл окомацу сан. Кивнул, я, понимая, что Айбун слишком пристально всматривается в мое лицо. Хочет понять, о чем я думаю? А думаю я об отдыхе, конечно. По крайней мере, я сделал вид, что это именно так. И Акамат Сушогу расслабился, улыбнулся, попрощавшись и со мной. Эйбун выделил нам автомобиль, и угрюмый водитель довез нас до стоянки Рикко прямо к моему Порше. Когда мы вышли и проводили взглядом черный седан, который сорвался с места, уезжая в обратном направлении, Ютара изумленно посмотрел на меня. «Я что, свободен? Я свободен? Не могу поверить!» «Да, дружище, ты свободен!» — кивнул я, засмеявшись, как ветер в поле. «Я свободен!» — заорал в небо Ютаро, поднимая руки. «Да, свободен!» На его глазах появились слезы, и он процедил, сдерживая их. «Я так ждал этого! Уже давно начал терять всякую надежду!» «А вот этот изряю зря, Ютаракун!» — улыбнулся я, открывая дверь Порше. «Она всегда должна быть. Всегда!» «Спасибо тебе, брат!» — воскликнул Ютаро. «Ты же теперь мне как брат!» Он подошел ко мне, и мы крепко обнялись. «Я тебе вновь обязан жизнью!» Радостно сказал Ютаро, когда мы отъехали на Порше в сторону дома. «В очередной раз!» «Ты бы тоже меня выручил, Ютаро Кун», — ответил я. «Да, я бы не прошел мимо, этого, уж точно», — кивнул Ютаро. Еще момент, о котором хотел предупредить. Тревожно взглянул я на приятеля. Киносита сейчас в бегах, но это не помешает ему навестить нас напоследок». Люди Камацу будут следить за нами, чтобы перехватить его, так что я об этом не переживаю, ответил Ютаро. Но все равно, смотри в оба, предупредил ей его, на что Ютар кивнул. Всю дорогу домой он делился планами. Скоро свадьба с Зо, затем они купят дом, масштабируют бизнес. Он приобретет жене какой-нибудь салон красоты. Да, Ютара ожил, язык у него развязался на полную катушку. Когда я высадил его дома, он напоследок пообещал накрыть поляну, а затем направился к подъезду, уже никуда не спеша и не оглядываясь. Я с легкой завистью посмотрел ему вслед. Да, еще бы мне так же избавиться от всех своих преследователей. Но это получится, если человек из правительства ответит притом заинтересуется преобразованным мутагеном. Только я собрался домой, как на мой телефон позвонил профессор. «Да, исикава -сан», — ответил я. «Хонзо-сан», — раздался в динамике шепот Исикавы. «меня уже достала ваша знакомая, мне нужно срочно съехать отсюда». «А в чем дело?» — я был, честно говоря, очень растерян, хотя догадывался, о чем говорит профессор. «Да она меня уже просто замучила!» — нервно засмеялся Юсикава. «Хочет, чтобы я в ее тело внедрил мутаген. А я говорю, что это нереально. Но она накинулась на меня, даже давить начала». «Хорошо, сейчас подъеду, Юсикава-сан», — ответил я, вздыхая. «Да уж покой нам только снится». По пути заехал в комбини, купив шоколадный торт к чаю а чуть позже припарковался на стоянке у дома, где живет Иши Масуми. Вышел из Порши, прихватив с собой коробку с тортом, поставил своего железного коня на сигнализацию, а затем энергично дошел до знакомого подъезда. Поднялся по лестнице на нужный этаж и, остановившись у светлой двери квартиры, нажал на кнопку дверного звонка. Дверь тут же открылась, и на пороге я увидел удивленную Масуми. «О, ты как здесь оказался, Канакун? Вот", — показал я торт, — решил на чай забежать. «А, ну это, проходи тогда, сейчас чайник поставлю», — слегка улыбнулась девушка. Затем ко мне подскочил профессор. «Спасибо, что отозвались, Хан шепнул он мне. «А то я уже начал переживать за свою жизнь. Смотрит на меня она как-то странно». «Сейчас разберемся, Исикава-сан». Улыбнулся я и прошел на кухню, присаживаясь на первый попавшийся стул. «Да я в зал принесу чай и торт сама нарежу», — успокоила Масуми, открывая коробку и нюхая торт. «М, -м, м мой любимый торт, откуда ты узнал?» — удивленно посмотрела она на меня. Наугад выбрал, пожал я плечами. «В общем, нам надо поговорить». Тут же за стол присел Йосикава. «Не поняла, что вы задумали?» — покосилась на нас Масуми. Исикава-сан мне все рассказал Масумитян. Серьезно взглянул я на нее. То, что ты хочешь сделать, нереально. Так значит, Масуми хмыкнула, окинув злобным взглядом меня, затем профессора. А я настаиваю на мутагене. Иначе сами знаете, что будет. Мне ничего не стоит сдать и тебя и профессора спецслужбам. Ты не посмеешь этого сделать, резко ответил я. О, ты меня плохо знаешь, красавчик. Оскалилась Масуми, затем воткнула нож прямо в столешницу позади себя. «Я могу! Ты даже не представляешь, насколько сильно я хочу стать похожей на тебя! Ради этой мечты я уже многим пожертвовала!» «Ты, главное, успокойся!» Постарался я утихомирить Масуми и заметил, как профессор побледнел, словно загипнотизированный, уставившись на нож. «Ты ведь и сама понимаешь, что это нереально!» «Нереально!» — Масуми исказила лицо в злобной гримасе и перевела взгляд на профессора. «Это нереально, Ясикава-сан!» «Да, Масумитян!» — Ясикава побледнел еще сильнее. «Увы, это нереально. Я все это время и пытался вам это объяснить!» Масуми покраснела, и дыхание у нее участилось. «В общем, так!» — со сталью в голосе ответила она. Я не выпущу вас из квартиры, пока вы не сделаете то, о чем я прошу. Я встретился с ее взглядом. В глазах Масуми плясали дьявольские искорки. Ох ты ж, мать твою, что-то сейчас будет.